Глава четвертая, в которой герои крадутся по стенам, катаются на броневике, много стреляют и меняют сухопутный путь на водный. Весь день я провел, перебегая с одной позиции на другую со своей крупнокалиберной секирой в обнимку. Пристраивался и на НП, и в пулеметных дотах, и просто на стене форта, высматривая пулеметы противника. Едва подкараулить все же сумел. Одному Максиму я бронебойной пулей разнес всю ствольную коробку так, что из нее какие-то детали полетели. Удачным выстрелом убил пулеметчика за Шварцлоза, а затем, пока его место никто не занял, еще двумя разнес сам пулемет на составные части. Пулеметы как раз и были бы самой большой помехой для громовержца, когда тот соберется взлетать. В середине дня артобстрел со стороны противника немного затих, но беспокоящие огонь они вести продолжали. Одну казарму удалось зажечь, и она разгорелась, как костер, заволакивая все вокруг дымом, заставляя щурить слезящиеся глаза. Потушить не удавалось из-за непрерывных разрывов шарапнели. Да и похоже, что снаряд, который подпалил здание, был с какой-то колдовской добавкой. Очень уж споро все занялось, будто каждое бревно бензином пропиталось. Втянулась в дело даже Ларри, до того момента державшаяся индифферентно. Она присоединилась ко мне, расчехлив и прихватив мою СВД, и даже несколько раз довольно удачно выстрелила, свалив кого-то из солдат противника. И стрелять она умела, ничего не скажешь. В конце концов, мы с ней добрались до того угла стены форта, который смыкался со стеной городской. Именно к нему она шла сегодня ночью со стороны города, только спустилась раньше, за гостиницей. Я аккуратненько выглянул за край стены, посмотрел вниз. Разница по высоте с настилом для патрулирования на городском частоколе была метра три. Спуститься проблемы не будет. Еще с этой позиции был хорошо виден город до самой дальней стены. Не все, разумеется, скорее видно было скопление двухскатных крыш, но просматривались несколько улиц, и хорошо видны были баррикады, за которыми сидели стрелки противника, окружившего форт. «На штурм Сипаи не шли. По крайней мере, нигде никакой суеты и скопления войск, подобных и подобающих вещей мы не заметили. С НП было хорошо видно, как они заняли весь город, в котором до сих пор местами слышалась стрельба. Мы даже разглядели оба броневика «Гладиатор», как те мелькнули на видневшейся в конце главной улицы торговой площади и исчезли за заборами». Затем один из них появился в конце улицы и в течение пары минут довольно бодро обстреливал башню НП из своих спаренных Максимов. Однако после того, как на него перенес огонь один из крупнокалиберных ПК КБС, броневик быстро убрался за угол. Затем засекли нас и энергично обстреляли из винтовок. Пришлось укрыться, а затем и спуститься во двор. Место пристреляли, и при каждом нашем шевелении в бревна врезалась целая стайка винтовочных пуль. Затем я опять, пользуясь своим непонятным статусом представителя контрразведки, забрел на НП в течение часа, наверное, глазел в наблюдательную щель на суету возле ангаров. К счастью для технарей их эскадрильи, ворота форта, ведущие на летное поле, не просматривались и не простреливались ни с одной стороны. Время от времени нашим наблюдателям удавалось засечь какие-то демаскирующие признаки батарей противника, и в ту сторону начинали долбить наши четыре гаубицы. Однако результат оставался невиден, а поскольку противник стрельбу по батарейно оставил и огонь велся реже, сказать, сколько работает пушек с его стороны, было нереально. Минометы били прямо из города, устроившись где-то за домами и потому были совершенно неуязвимы. Противнику нашему в уме грех отказывать. Таким манером они взяли в заложники весь город и теперь спокойно могли посылать форт Мину за миной, не опасаясь получить в обратку пудовый снаряд из нашей гаубицы. Да и по траектории не получалось их поразить, без того, чтобы не развалить половину жилого фонда. И куда стрелять? Их так и не было видно. А стрелять по городу нельзя категорически, потому как население здесь смешанное и вообще в приверженностях неустойчивое. Даже пришлые сюда селились все больше самостоятельны, собственным мнением по любому вопросу. Торговали, открывали фактории, работали, А место-то здесь известно какое, величайшее дурное болот под боком. Если на такую публику наплевать и начать их дома жечь, у них позволение на то не спросив, рискуешь получить вместо пограничного городка бандитский край. Бывало уже такое в истории новых княжеств. Откуда гуляй-поле взялось? Вот так там все и начиналось. С темнотой обстрел практически затих. Даже винтовки почти перестали постреливать. Мы вернулись к своему биваку, ущели и даже поспали. Проснулись часа в четыре ночи, и я вышел аккуратненько через ворота на летное поле посмотреть, как идет работа в ангаре с громовержцем. Работа кипела, хоть старались технари не шуметь. Пятнистая зеленоватая туша самолета была буквально облеплена техниками в синих комбинезонах. Там же стоял у затянутой брезентом двери Порошен, наблюдавший за работами. Я подошел, спросил. «Ну что?» «Успеете?» «Должны», — ответил Камеск, не отводя глаз от машины. Еще на час работы осталось. Как раз успеваем. Плохо только что. Погонять движок не удастся. Шум подымем. Наугад полетим. Мне ночь разведки сказал, что вы за стену собрались». «Собрались», — подтвердил я. «Под наш пулемёт не попадите. Сипа и все минометы в город затащили. Там их крошить будем. Попытаемся от них подальше держаться». «Если баржу отчаливающую увидеть, не трогать. Это мы наверняка», — предупредил я. «А если не одну баржу?» «То мы на первой по-любому, а вторая уже за нами гонится». «Это не пойдет, заявил он решительно. «Знак давайте. Зеленая ракета и фальшфейер на носу. Тогда не тронем». «Нет у нас ракет. Дадите». Порошин молча пошёл вглубь ангара, затем вернулся, неся в руке несколько картонных цилиндров ракетниц и фальшфееров. Протянул все это мне. Держи. Но если противник повторить сигнал сумеет, за последствия не ручаюсь. Ни хрена себе перспективка, усмехнулся я. Какая есть, пожал плечами Камаск. Что я могу еще сделать? Тряпку возьми какую-нибудь, белую, например. Растяни по палубе, будет допсигнал. Мимо нас прокатили тележку с крашенными шаровой краской патронными коробками к четырехствольным косам. Косы были самым эффективным оружием этого большого самолета, особенно против конницы и стайных тварей. Крупнокалиберные спарки были предназначены для уничтожения машин и легкой брони. А вот две косы косили пехоту. С тех пор, как по найденным где-то чертежам с подачи нижегородского инженера Терентьева начали производство этих скорострельных пулеметов, те же эльфы во время конфликтов почти полностью отказались от дневных переходов по открытой местности — и от передвижения верхом. Стоило такому громовержцу обнаружить отряд, как судьба его оказывалась решена. Ответный обстрел земли редко имел даже маленький успех. Места установки оружия и стрелки были прикрыты бронещитками, равно как экипаж и два звездообразных мотора, поднятых над высоко расположенными широкими крыльями. Зато две косы сметали с поверхности земли все, что не было укрыто броней. А для брони был ПК КБС. «Какой сигнал дадите о готовности?» — спросил я. «Чтобы знать, лезть уже за забор или погодить». «Где будете?» «У третьей вышки?» «Так точно. Вестового пришлем». «Понял, спасибо», — поблагодарил я. «Но вообще я к вам по другому делу. Понимаю, что некогда и все такое, но это важно». Порошин вновь обернулся ко мне. «Что случилось?» «Телеграммка-то нам уже не дождаться о моих полномочиях». «О поиске я продолжаю. Мне бы хоть одним глазком посмотреть на ту бумагу, что от землемера осталось. Важно, может быть». Порошин секунду подумал, затем кивнул. «Резонно. Пойдете в строевую часть, там найдете...» он, затем крикнул так, что эхо загуляло по ангару. «Резвонов!» «Я...» — послышалось почти что из-за спины... И откуда-то из-за полок с инструментами выскочил давишний младший унтер, любитель женских романсов. На этот раз не в кавалерийских сапогах, а в перепачканном маслом рабочем комбинезоне. «Слушаю, господин капитан!» Предстал он перед Камэском, лихо щелкнув каблуками потертых берцев. «Возьмешь гостя и отведешь в канцелярию. Точнее, найдешь Попова. Он где-то возле штаба в щели должен отсиживаться. Передашь гостя ему». «Скажешь, я приказал найти для него бумаги, что привез нам чиновник из земельной правы, который с Варенецким летал. И отдать. Как понял?» «Так точно! Все понял!» — браво трапортовал Резвунов. «Разрешите идти?» «Момент!» Порошин достал из кармана блокнот, что-то быстро написал в нем, вырвал листок и отдал Резвунову. «Писарю дашь!» «Дуйте!» Резвунов дунул бегом, так что я за ним еле поспевал. Пробегая через крепостной двор, заметил некое оживление. После того, как обстрел стих, люди расслабились. В некоторых местах собрались возле щелей компании отдыхающих, слышались разговоры, сверкали огоньки папирос. Что-то куда-то таскали, артиллеристы банили стволы гаубиц, готовя их к завтрашнему бою. У здания штаба эскадрильи Резвнов резко остановился и выцепил из кучки сидевших на краю щели, свесив в нее ноги, бойцов какого-то молодого лопоухого ефрейтора с веснущитым лицом. «Попов!» — окликнул он его, делая ударение на первое «О». «Камэск приказал тебе с человеком поработать». «На предмет?» — не обратив внимания на вольность, из фамилии осведомился тот. «Найдешь ему бумаги спроводительные, что привезли землемеры, которые спокойным Варенецким над дурным болотом летали, и отдашь». «Понял, сделаю», — лаконично ответил ефрейтор и жестом пригласил меня следовать за собой. Резвунов убежал, а мы вошли в здание штаба. Зданию досталось за день. Даже в вестибюле крыша была пробита в двух местах, судя по всему, прямым попаданием мин. Стекла были выбиты все, местами виднелись язвы от шрапнели. Большинство кабинетов открыты в одном, заметны следы затушенного пожара. Мы пробежали до конца коридора, затем Попов отпер дверь с табличкой «Канцелярия». «Нам сюда». «Не вывезли канцелярию, что ли?» — удивился я. «Вообще-то так недолго и без всех бумаг остаться. Странная безалаберность. У таких не то, что город захватит, а штаны снимут на ходу. Шкафы железные, от огня заговорённые. Ничего не случится. Амина из батальонника провить крышу. Потолок и шкаф одновременно не сможет». «Вот и скомандовали, оставить как есть. Все равно никто отступать не собирается, и вывозить ничего не нужно», — пояснил писарь. Я мысленно взял все слова безалаберности обратно. Хорошо, что в слухах не произнес. Писарь открыл один из шкафов, покопался в нем пару минут, подсвечивая себе крошечным фонариком, затем протянул мне лист бумаги, сунув его в картонную папку. «Вот их сопроводиловка». Я раскрыл папку, посмотрел. Бумага оказалась вполне нормальной. Стандартный бланк распоряжения с шапкой ЕКВ, контрразведывательный департамент Министерства благочиния. Со всеми степенями защиты. Подделать невозможно. В распоряжении внесены землемер-инженер Потапов БВ, штабс-капитан контрразведки Пелюгин ВЛ, титулярный советник по департаменту контрразведки Ягодкин ИИ. Все нормально. Инженер, штабс-капитан из силовиков и колдун в гражданском чине. «Попов, ты их лично видел?» — спросил я у писаря. «Видел. Сам документ принимал», — кивнул тот. «Охрана с ними была? И какая?» «Странно с охраной», — сморщился, вспоминая писарь. «У них всего двое были из контрразведывательного спецназа, а еще четыре человека. Сипаи. Я еще удивился, почему такой странный состав?» Спрашивал. Нет, по чину не положено, усмехнулся он. Но запомнил. И что еще удивило? На трех козлах приехали. А у контрразведки охрана всегда на копейках, это все знают. Точно, согласился я. Легкие и практичные козлы используются все больше как машины курьерские или командирские, но вовсе не для перевозки солдата и установки оружия. Но сами инженер-колдун и штабс-капитан на козле могли приехать. Это еще понять можно. Но сопровождение должно быть на копейках, а то и вовсе на горгулье. Непонятно одно, откуда мог взяться бланк распоряжения. — Ладно, спасибо за сведения. — поблагодарил я писаря, пожал ему руку и выбежал из штаба в крепостной двор. С Ларри столкнулся у изрядно побитого разрывами здания штаба пограничного батальона, где она на прополую кокетничала с начальником разведки и комендантом. Увидев меня, сделала им ручкой и пошла навстречу. «Ну, что скажешь?» — спросила. «Похоже, что взлетят. Надо готовиться к выходу. Омлет работает? Я слышал, что ему восстанавливаться долго надо. «Верно. Но он не одноразовый, а по времени работы. Около часа может продержать покрывало. Так что минут тридцать у нас есть. А вообще его потом даже наша Маша сможет зарядить. Это несложно». «Хотелось бы. А откуда он у тебя?» «Дорогая игрушка». «Василий подарил». «На прощание!» — чуть улыбнулась она, и я задумался. «Не издаст ли еще и становой пристав Степан Битюгов ордер на арест барышни Ларии из Белара за хищение ценного амулета?» Так за разговором дошли до нашей щели, вокруг которой так все и расположились. Гномы даже разожгли маленький костерок в ямке, и теперь над ним повис закопченый чайник. Очень кстати. Заставлю снова всех попить травок для ночного зрения. Не сильно, но помогает. А это иногда критично. Вообще, гномы лучше нас в темноте видят, а на свету хуже. Отчасть, поэтому они и стрелки так себе. Вот Ларри хорошо. У нее к особенностям физиологии еще и мистика примешивается. Даже глаза меняются с человечьих на нечто вроде кошачьих. Я опять искоса взглянул на Демонессу. Эх, ну да чего же, хороша. Понимаю, что не человек и красота демонического происхождения, но... Прямо волна от нее исходит и накрывает это кого теплого, темного, блаженного. Я амулет-то, кстати, надел? Да, здесь, на месте. Отчего это я так расчувствовался? Вот так. Думаешь, что волшебство, а причины естественные все больше работают. Гномы молча паковали рюкзаки, что-то передавали друг другу, а затем Рари протянул Ори кулаку продолговатый кожаный чехол, и сказал на Двергском гномьем языке. «Смотри, как от сердца отрываю!» Ори раскрыл чехол, и у меня сердце замерло. «Ну надо же! В первый раз вживую это вижу! Шестисотка!» Кто-то из людей в свое время заказал гномам ружье «Экспресс» под сверхмощный калибр. Шестьсот нитро. Совершенно кошмарный по своей силе нарезной патрон, пуля из которого сбивала с ног тур и ящера. Причем независимо от того, в какое место попадало, если в ногу-то кто-то аж переворачивался. Образцы или чертежи такого патрона никто уже толком не знает, каким чудом попали в великоречии Старого Мира. Гномы патрон сделали, и штуцер под него сделали с горизонтальными стволами, дорогой до невозможности. Заказчик был членом княжеской семьи из Ярославля, так что денег не считал. Гномы же вообще любители больших калибров. Они их убойностью подчас компенсируют недостаток меткости. Достаточно сказать, что винтовки «Маузер» для них Тверской княжеский арсенал производит калибра 9,3 на 64 мм, точнее даже 9,3 бренники. Но такое непонятное название у нас не прижилось. Но патрон этот такой. Попадет, снесет. Им только пещерных медведей бить, но гномы его основным армейским взяли. Им-то что, пенькам каменным. Им такая дача, как мне, моя от уставной СВТК. И уши не закладывает. Отвлекся. В общем, взялись гномы выпускать патроны шестисотого калибра и штуцеры под них. И великолепно на них зарабатывали. Один штуцер стоил как две моих копейки. Для себя же делали оружие попроще в устройстве. Магазинные винтовки на три патрона. Я из такой стрелял. С ног от дачи не сшибало, но ощущение, что не ты стрелял, а в тебя, метя в плечо, причем из пушки, возникало. Я еще тогда подумал, что больше четырех или пяти выстрелов подряд из такого оружия не выдержу, а глохну или плечо отсохнет. И в общем с тех пор таких штуцеров не видел, а тут на тебе. Самая настоящая горизонталка со стволами из серой матовой стали. Сложим из драгоценного синего дерева, родственника эльфийского Мелорона. серебряной инкрустацией на ней и затейливым рисунком на стволах. Это точно личная игрушка Рари. Кому еще на такое? Хотя у гномов все может быть. Они же сами себе мастера. И какой-нибудь водитель на досуге вполне может себе изготовить экспресс невероятной стоимости, но не на продажу, а для личного пользования. Все, что на продажу, у них через главу рода идет, чтобы цены не сбивать». В общем, если понадобится нам сразу двух драконов с ног свалить двумя выстрелами, попросим Ори. Если он дракон, до того с хорошего расстояния в прицел моей секиры не попадет. Но с моей разборной снайперкой с рук много не повоюешь. Только с упора, с удобной позиции. А экспрессы темы хороши, что можно в зарослях и лабиринтах с ними охотиться. Весом и размером не пугают. Если даже каменный тролль на тебя выскочит, одного выстрела хватит в любое место, чтобы он, даже не умерев, в нокаут часа на два отправился. Но мне такие игрушки не по плечу и не по карману. Так что пользуюсь в таких ситуациях своей обрезанной вампирской вертикалкой десятого калибра, заряжая ее длинными патронами с тяжелыми пулями моей конструкции. Я тоже паковал все, что можно с собой. Секиру пришлось оставить на хранение Полухину. Тяжелая? Не донесу. СВД прихвачу, пока гномам отдам нести. Бойкомплект к ней не проблема. И калибр, как у СВТК, и магазины взаимозаменяемые. Вампирка, разделенная пополам, улеглась в специальных карманах моего рюкзака по бокам. Я ее таким образом смогу достать, рюкзака не снимая. Отпущу карабин болтаться на ремне, расстегну хитрые застежки снизу, и в левую руку мне вывалится блок стволов, а в правую приклад с ударно-спусковым. Сам конструкцию рюкзака придумывал, и на заказ его делали. Лари, тоже не торопясь, навинтило глушитель на свой разукрашенный аспид. Посмотрев на ее пистолет, я вспомнил наконец о своем трофее, таком же инкрустированном оружии, что захватил в адаре великом, выловил пистолет из рюкзака и протянул старейшине Рари. Незнакома работа? спросил я гнома. Тот повертел оружие в широких ладонях, поднес поближе к огню. Заглянул в затвор, выщелкнул и вставил обратно пустой магазин. «Знакомо. Оружие мастер Барри переделывал. Из наших. Заказная работа». «А узнать, для кого делал никак нельзя?» — обнадежился было я. Рарри полез во внутренний карман своей кожаной куртки, достал складной нож с кучей инструментов, толстым желтым ногтем откинул отвертку и сноровисто отвинтил накладную костяную щечку с рукоятки. Перевернул внутренней стороной, показал мне. «Читать по-нашему умеешь?» — спросил. «С горем пополам, только говорю. Тогда читаю. Сие оружие улучшено и украшено мастером Бари из дома Гимри, что в лесной гряде. Для Бронетта Асмирена, что родом из баронства Верац. Все понял. Откуда взял?» «Вот оно как!» — протянул я. «Взял-то с тела. Он нам попался на втором этаже в Вадаре Великом, в плаще таком дорогом, помнишь?» Я показал руками нечто, что должно было продемонстрировать, какой дорогой был плащ на покойном. «Ну да, помню. Погодь, а его-то что сюда занесло? И это какой из них? Из Осмиренов?» «Сын, думаю, — пожал я плечами, — папаше лет шестьдесят должно быть». «О чем вы?» Не выдержала Маша, слушавшая весь разговор. «Кто такой Асмирен?» «Асмирены. Баронеты из Виратса, лишенные всех земель и имений за Чернокнижие», — пояснил я. «И, кстати, подозревались в поклонении Кали. Поговаривали, что арк Асмирен был тайным ее жрецом, и в их замке приносились жертвы. Палата знаний как-то об этом прознала, и ас-урмановы орлы учинили там разгром». Ничего доказать не смогли, но при этом по следам имевшейся там магии в подозрениях укрепились. Поймали в имении одного созерцающего, но на улице, а тот все время утверждал, что прокрался в замок, дабы нанести вред владельцу. «Врал?» — уточнила Маша. «Врал, и правда от него не доискались. Оказался под огненной печатью и сгорел, как наш знакомый вампир. В общем, Асмирен-старший отделался изгнанием». Исчез, но через пару лет вынырнул с женой и новорожденным в гуляй-поле, где по сей момент в авторитете. Особняк у него немалый в самом центре города. И вообще, по всему, видать, процветает. Рарик кивал в такт каждому моему слову, словно подтверждая их правдивость. «А ты откуда знаешь?» – спросил Ори. «В газетах одно время много о нем писали», – ответил я. «Вот в Тверских ведомостях и прочитал. Подозревали, что он покровительствует шайкам речных пиратов и браконьеров», а то и вовсе ими командует, но тоже ничего не доказали. «А ты, получается, его сынульку прихлопнул?» С веселым любопытством спросил Ори. «Получается, что так. Беречься тебе надо», — проворковала Ларри. Она, к моему удивлению, не вмешивалась в разговор, а молча лежала на уже подаренной ей кем-то волчьей шкуре, опираясь на локоть и вытянув длинные ноги по сонно щурясь на огонь. «Надо», — согласился я. «Опади не согласись. Папаша покойного имеет репутацию чуть не главного бандюги от Твери до Нижнего Новгорода. Теперь оглядываться придется». «Так что получается?» — снова заговорила Маша. «С одной стороны, все проблемы здесь отвераться, а с другой, если разобраться...» «Верно мыслишь, ведьма», — подхватил мысль старейшина Рари. «Получается, что в кого не ткни, тот вераться и враг. Подстава настоящая». «Как знать, как знать», — пожал я плечами. «Может быть и так, а может, асмирен прощение у своего правителя зарабатывает. Или вообще вся история с изгнанием фальшивкой была. Вообще-то асарман редко чего доказать не может. Беседует с клиентом у себя в подвалах и тут же все доказывает». «Может», — согласился гном, — «но вероятность ниже». В темноте раздались шаги. В круг света от костра вынырнул ефрейтор вестовой. «Волковым кто будет?» — спросил он. «Я?» — «Говори», — приподнялся я. «Через час взлет назначен. Порошин приказал передать». «Понял, спасибо». Из того исчез в темноте, а мы засуетились. Времени на размышления оставалось немного. К моменту взлета самолета нам надо быть уже в городе и желательно неподалеку от городских ворот. Подойти к пристани можно только оттуда. Специально так все встроилось. «Все готовы?» оглядел я свою компанию. Никто не ответил, но никто и не заявил, что не готов. Я махнул рукой, и мы гуськом потрусили к углу крепостного двора, к третьей вышке. На бесшумность перемещения я заранее махнул рукой. Это не про гномов. Вся надежда на заклятие незначительности, которое должна сотворить Маша как раз перед подъемом на стену. Оно продержится минут десять, и шум это заклятие тоже скрывает. Точнее... На него никто внимания не обратит. «Все готовы?» — повторила мою фразу Маша. На этот раз никто не промолчал, все негромко загомонили. Маша заставила всех встать в круг, закрыла глаза, вытянула руки перед собой и резко развела в стороны, изогнув ладони странным образом. Волна волжбы хлестнула по мне с такой силой, как будто сутки назад не эта девочка шагу ступить не могла без посторонней помощи. «Сильно, сильно...» «Действительно. Вокруг каждого из нас собралось нечто вроде прозрачного туманного кокона, невидимого обычным взглядом. Вот оно какое, заклятие незначительности. Затем мы пошли наверх по ступенькам, ведущим к помосту крутой лестницы, тихо расселись вдоль бруствера, все же, несмотря на заклятие, стараясь не маячить. Амулет Ларри пока не трогали, у него зона действия ограничена, включим в последний момент». «За остальными полукруглыми щитами в пулеметном гнезде сидели двое, наблюдая за верхом тянущейся от них городской стены, направив туда ствол ПКС. На нас они не обратили вообще никакого внимания, хоть мы и копошились у них под носом. Вроде кто-то и есть рядом. Да что на него смотреть? А вот если кто под таким же заклятием пойдет с той противоположной стороны, то тогда оно с него спадет. Так действуют бронзовые руны, забитые в каждое десятое бревно чистокола. А если заклятие наложено внутри периметра, то с ним ничего не случится. Так сделано для того, чтобы можно было своих разведчиков под колдовской защитой посылать. Я перекинул через верх стены веревку с узлами, которая с тихим стуком упала на помост под нами. Выглянул туда, осмотрел стену. Никого. И никаких ловушек, кроме крепостной сигнализации». Но она на нас сработать не должна. Вокруг стены никого вроде. И вообще относительно тихо. В городе, между прочим, гуляют, судя по звукам. За баррикадами заслоны остались, но откуда-то издалека доносится музыка, пьяные крики, веселье, женский виск и хохот. Отдыхают. Всю ночь, получается, или даже к утру затихнуть не могут. Будь хоть немного больше войск в форте, можно было бы так ударить». Но людей не хватит даже на небольшую вылазку. Если что-то пойдет не так, отбиваться будет некому. А полверсты до баррикад проскочить без потерь не получится. И насчет подкрасца я тоже не уверен. Сторожевые амулеты пока никто не отменял. Одной Маши на всех не хватит, а два оставшихся колдуна под поруччиком мало на что годятся. Хорошо в амулетах этих лишь то, что они к человеку привязаны. Цепь сигналок из них не построишь – а то могли бы и не соваться. Я опустился на помост, ведущий поверху городского частокола первым. Доски тихо бухнули под ногами, но так тихо, что и без заклятия мало бы кто услышал. Следом за мной совершенно бесшумно спустилась Ларри. Я глянул на нее и шепнул. «Глаза!» «Что?» — не поняла она. «Светятся!» «А что я могу сделать?» Чуть возмутилась она. «Прищурюсь!» «Действительно!» По длинными ресницами изумрудные огни чуть потухли. Следом за ней с помощью гнома спустилась Маша. Потом сами гномы. У них тихо, не получилось. Доски затрещали под тяжестью прыжков, зазвякали кольчуги, оружие задевало за амуницию. Ну, не приспособлены гномы к тишине. Что поделаешь? «В кучку все собрались», — скомандовала Ларри и сжала в ладони черный камень амулета. Из ее руки начало медленно, словно чернила, в стоячей воде расплываться облако совершенно непрозрачной тьмы. Но когда эта тьма накрыла нас головами, то оказалось, что видим мы не намного хуже прежнего, просто словно через темные очки. Не самый лучший вариант, но и отравки своей попил, так что баш на баш и вышло. Когда облако расплылось на всю нашу скучившуюся на помосте, как куры на насисти, толпу, я скомандовал «Вперед!». И мы, согнувшись в три погибели, засеменили гуськом, наваливаясь друг на друга, причем при каждой остановке шедший замыкающий бален без салфетки налетал на идущего перед ним Ори. Тот наваливался на Машу, которая в свою очередь толкала Ларри. А уже та врезалась в меня, а я почему-то каждый раз обращал внимание, какая же упругая грудь у демонессы. «О чем я? демоны, забери». Вскоре мы миновали здание гостиницы «Улар-река», через окна которой до нас доносился чей-то разговор. Вот так. Успел противник загнать туда своих людей. Как прошляпили это в форте, интересно. Или не прошляпили? А я не знаю. Ладно, нам все равно дальше. Еще минута, другая, и мы доковыляли до знакомого уже забора. И замерли. Прямо за забором, за кучей дров и набросанными досками пристроилась не меньше десятка сипаев в форме, А с ними еще человек пять в разнообразной одежде. Прикрыли дырку, по которой мы добирались. А заодно я почувствовал на помосте сигналку. Присмотрелся, прислушался к себе, как сверкающая ледяная паутинка висела перед нами. Я поднял руку и замер. Все затихли, только гномы сопели сзади. Я сжал зубы до скрипа от желания выматериться и заехать рукояткой Маузера кому-нибудь из них по башке. Но ничего». Заклятие действовало, на нас никто не обращал внимания или нас не видели. Главное, чтобы у них не оказалось какого-нибудь неучтенного созерцающего, кого мы при подсчете трупов не учли в смысле. Маша начнет колдовать, и он ее сразу почует. Колдовать в присутствии другого колдуна, оставаясь при этом незамеченным, может только великий волшебник уровня того же покойного бараха, а уровнем ниже уже не получится». Маша начала аккуратно разбирать заклятие, преграждающее нам путь на составляющие. Я почувствовал, словно тонкие холодные нити потянулись от ее рук к висящей паутине. Та слегка завибрировала, испуская частые волны силы. Я напрягся, даже спина заледенела, а на затылке волосы шевельнулись. От противника до нас, метров десять, каждое слово разговора слышу, каждое движение вижу. Почуй они хоть что-то и нас отсюда сметут. Один из сидящих резко встал, и мы с Ларри одновременно направили на него глушители. Но тот подошел к чистоколу, встал под нами, до его головы было метра полтора, даже посмотрел в нашу сторону, заметил, но не придал тому никакого значения. Так это заклинание действует. Другое дело, что когда он посмотрел на меня, то чуть не получил пулю в лоб. Палец на курке уже дрогнул, но все же я сдержался». Глаза его ничего не выражали, никакого интереса. Увидел и увидел. Опустил взгляд вниз, повозился немного, после чего послышалось журчание. А сквозь запах гари в воздухе пробился запах мочи. Я выругался про себя. Скотина. Дальше отойти не мог. Аборигены, забери их, демон. Гадит, где попало. Помочившись, Сипай отошел обратно к своим, застегивая портки на ходу. Снял с плеча винтовку, сел на лежащую на чурбаках доску. Товарищи его продолжали негромко болтать. Тем временем Маша уловила сердце сторожевого заклятия. Нити, тянущиеся от нее, сплелись в канат. Сигналка вдруг взлетела, зависла над нашими головами и опустилась на прежнее место лишь тогда, когда мы прошли под ней и удалились уже шагов на двадцать. Так даже лучше. Никто и вмешательство не заметит, и следа магии. Сигналка сама фонит. Прошли еще метров сто. Опять остановились. Двор под нами был тихим. От чистокола до забора всего пара шагов. К забору вплотную задней стеной стоял большой сарай, за которым вполне можно было укрыться. Там мы и скинули веревку вниз. Первый, деактивировав амулет и лишив нас прикрытия, облако тьмы соскользнула лари Как не обидно признавать, но она и бесшумнее меня, и быстрее, и в темноте видит не хуже кошки. А я что? Просто человек, ничего особого. Ни рогов, ни сверхумений. Демонесса опустилась на ноги, спружинила, а затем легким прыжком перемахнула через забор и исчезла во дворе. Я спустился следом за ней, сразу перебежал в тень сарая, сгибаясь под тяжестью рюкзака, взял на прицел угол забора. Мало ли кто оттуда вырулить может. По крошечному городку не меньше трех тысяч солдат противника должно шляться, даже если вычесть тех, кто на позициях в лесу, или меньше все же. Не все сюда пришли, но днем их видно было немало, немало. Снова шум, пыхтение, кряхтение, звяканье — это уже гномы. Не перепутаешь, рядом тяжело дышала Маша. Она все же вымоталась за эти два заклятия, не успела восстановиться после упадка сил. «Насколько у нас еще заклинания хватит?» — Шепотом спросил я. «Уже развеивается», — также шепотом ответила она. «Нормально», — кивнул я. В любом случае прошли. Среди домов нас так просто не возьмешь. Ждем Лари. Просидели мы минут пять, когда через забор все так же бесшумно перелезла Лари, огляделась, присела рядом со мной, сверкая светящимися глазами. В этом доме вообще пусто. Труп лежит чей-то, уже воняет. Она наморщила нос. А в следующем дворе в доме полно наемников и аборигены и пришлы. Человек двадцать, наверное. Спят в повалку на крыльце двое караульных. Но самое интересное дальше. И ещё через двор стоит броневик, а с ним всего трое. Вот это новость интересная. Даже очень. Броневик — штук такая. Бронированная, крепкая, в общем. Гладиатор трехместный и тесный, но все же ездит со скоростью 60 км в час и полит из двух максимов при необходимости. А главное, если ты внутри, то тебя как бы и не разглядеть. А Ларри говорит, что еще и пришлые с нападавшими пришли, наверняка бандиты из Гуляйполя. Вот куда, наверное, тот самый Вова Труба с дружками ехал. Минометы видела?» — спросил я. «Нет, поблизости их нет. А дальше я и не ходила. Надо было?» «Нет, не надо. Они их с воздуха быстрее разглядят, да и наблюдатели должны были хоть примерно засечь. Нам лучше от них подальше держаться». «Как к воротам проберемся? спросила Маша. Я вопросительно посмотрел на Ларри, там отнула головой. «Меня даже не спрашивай». «Там Сипаев с наемниками целый город, пешком не пройдем». «Предлагаешь броневик захватывать», — уточнил я. «Не могу сказать, что такая мысль мне в голову не приходила. Как раз об этом я и думал. Само напрашивается. Всего трое возле машины. Хотя это до разведать надо». «Слушать всем сюда», — зашептал я. «Прячетесь в доме. Там труп лежит. Так что поаккуратней, как бы в мертвяка не превратился. Приглядывайте в общем». Найдите простыню белую, потом пометим машину. И ждете момента, когда вот к той стороне забора, показал я на забор отделяющий двор от тупичка, ведущего к чистоколу вон туда подъедет броневик. Всем все ясно. Сам поведешь, что ли? Густым утробным шепотом спросил возмущенный Ори. Тихо ты, кудишь как из трубы? шикнул на него я. Ты поведешь отсюда. Знаешь гладиатора? Знаю, конечно. У нас их в лесной гряде десятка два, только со шварцлозы. — А чего отсюда? — Громкий ты, — разозлился я на его непонятливость. — Оттуда подкрасться надо. — Ага, понял, — кивнул гном. — Но если чего, зови под магнём. Он выразительно тряхнул своей винтовкой, а Балин с салфеткой кивнул, подтверждая слова товарища. — Балин, судовые дизеля знаешь? — спросил я. — Как задницу свою? — А задницу свою знаешь, уточнил я. До последнего волоса, кивнул тот. В зеркало рассматривал что ли извращенец, фыркнул я на это заявление. Я ее внутренним зрением вижу, ухмыльнулся Балин. Ибо дорога она мне. Знай, что бережешь. А, протянул я. Уважаю. Ждите в общем. Ларри уже ждала меня в полной готовности. Я лишь кивнул ей, скинул рюкзак и карабин, оставшись налегке, и мы проскользнули во двор. Маша с гномами втянулись следом и направились к дому. Ори тащил мое имущество, а мы с демонессой пересекли двор и присели у калитки, ведущей в проулочек. Я выглянул над забором, пытаясь понять, где крыльцо соседнего дома и где могут сидеть караульные. «Караульных убить бы надо», — почти неслышно прошептала Ларри. «Могут что-то заметить». «Надо бы. Да шумнуть можно, если что не так пойдет», — засомневался я. «У меня все так пойдет. Чуть оскалилась она, показав клыки и сверкнув глазами. «Ты меня от калитки страхуй на случай чего». «Уверена?» «А как же? Не в первый раз». Она резко поднялась и, ничуть не скрываясь, пошла в калитку напротив, покачивая бедрами. Мне осталось лишь перебежать к противоположному забору и присесть возле него на колено, всунув в калитку длинный глушитель Маузера. «Действительно». На ступеньках деревянного крыльца сидели двое в разномастной одежде, державшие винтовки стоймя между колен. К моему удивлению, они не стали шуметь или требовать остановиться. Они просто молча смотрели, как Ларри к ним приближается, глядя на нее во все глаза, как дети на вносимый в комнату именинный торт, с надеждой и восхищением. И я почувствовал, что сам не могу оторвать взгляда от ее плавно покачивающихся бедер. И это с амулетом. Видать, она опустила в дело все, что могла. Все так же, не сбиваясь с плавного шага, она подошла к караульным, а затем в воздухе дважды тонко свистнула, и два тела осели на ступеньки, две головы скатились на дорожку. Вот это да! И это сделано кнутом, пусть и с остальными концами. Чего-то я все же о своей легкомысленной на первый взгляд спутнице не знаю». Она изящно присела, придержав рукой готовую со стуком свалиться в винтовку, а затем обернулась ко мне, сверкнув светящимися изумрудами глаз, и махнула рукой, мол, иди сюда. Я тихо подошел к ней, обходя по кругу все больше растекающуюся лужу крови. Покачал головой, даже дернуться никто не успел, как она им головы снесла. Я толкнул одну из голов носком ботинка, повернув к свету. На лице лишь застыло выражение легкого недоумения, как будто покойный в последнюю секунду что-то переспросил и прислушивался к ответу. «Хватит головы катать! Пошли!» — рыкнула Ларри. Опять у нее голос меняться начал, как в березняках. Сумеет она себя в руках-то держать, а то, может быть, она, как оборотень, изменится и из с катушек съедет. Надо будет у нее это как-то деликатно выспросить. Со временем, естественно. А то так под шумок самого порвет на тряпки. «Надо бы тела убрать. Да что толку? Крови столько, что вопросов не возникнет, что с караульными случилось. Две срубленные головы, как из фонтанов, хлистало». В доме никто не пошевелился, хоть через открытые окна доносился многоголосый храп, а заодно оттуда неслабо перло перегаром. Бандиты и наемники передали зону ответственности Сипаем и теперь праздновали победу. Ну и добычу. В городке было что пограбить. Мы пересекли двор. Выбрались через следующую калитку, замерли, прислушиваясь. «Куда?» «С той стороны двора засадом». «Засадом?» «Засадим», — пробормотал я и пошел дальше. Перебежали к дому, присели за углом. Затем я аккуратно на фоне куста сирени, уже тяжело и душно пахнущей, выглянул. Так и есть, ворота настиж, а во дворе, прикрытой стеной дома от обзора со стороны форта, стоял гладиатор. Приземистый и широкий бронеавтомобиль на больших колесах с могучим протектором и довольно нелепой и высокой прямоугольной башней, открытой сверху, из которой как два полена торчали вперед стволы Максимов. Броневик недавно подъехал, потому что можно было слышать, как пощелкивает остывая его мотор. Возле него было трое. Один, в стальном шлеме с торчащими из-под него кожаными наушниками и кольчуги, сидел на крыле, свесив ноги. Винтовки у него я не видел, Вооружен он был уже знакомым чеканом в кобуре. Еще один одетый точно так же стоял напротив, сложив руки на груди. А третьего, видно, было плохо. Он стоял за корпусом машины, опираясь на него локтем. «Так, отсюда нам сразу всех не взять, тревогу поднимут». Я обернулся к Ларе, поблёскивающей не только глазами, но и белоснежными клыками в свете луны, после чего показал ей жестом «Обойди дом по кругу». Ей проще, она движется бесшумно. Она лишь улыбнулась так, что у меня мороз по коже прошел, повернулась и исчезла за углом дома, рубленного в лапу. А я прижал приклад Маузера к плечу и навел его в голову тому, кто сидел на броне лицом ко мне. Лучше всего начинать с тех, кто первый может засечь, откуда стреляют. Ларри обошла дом быстро. Раздался негромкий звук, словно в ладошь кто-то хлопнул, И голова, торчащая из-за борта броневика, исчезла так быстро, словно кто-то марионетку дернул за ширму. Сидевший на броне лишь повернулся в ту сторону и через секунду сам упал на землю лицом вниз. А я уже всаживал пулю за пулей в спину тому, кто разговаривал с ним. Совсем бесшумно не получилось. Последний противник все же вскрикнул негромко. Минуты три мы выжидали, прислушиваясь к каждому звуку, но ничего не происходило. Никто не кричал, не стрелял, не бежал к нам или от нас. Тогда мы тихо перебрались к машине. «Стереги поляну. Надо жмуриков убрать», — сказал я Демонессе, все еще окончательно не вернувшись в нормальное состояние. Что-то в чертах лица у нее до сих пор было неправильным, хоть и не мог понять, что. Вроде все элегантно и красиво, как обычно, но очень уж хищно. «Демон, что поделаешь, хоть и наполовину всего». Ларри присела за броневиком, вооружившись карабином, а я затащил тела в пустующий разгромленный дом, одно за другим, где и бросил, не забыв, впрочем, изъять амулет-распознаватель от зажигания, а то возились бы потом замком. Опять Машу пришлось бы колдовать заставлять, а нам ее беречь следует. Совсем заездили колдунью. Разобравшись с мертвецами, из которых, к счастью, никто воскресать не стал, тут всякое случается, могло и заклятие на ком-то лежать. Я выбежал на улицу. Небо на востоке уже порозовело, рассвет приближался, и громовержец должен был взлететь через несколько минут. «Машину водишь?» — спросил я Ларри. «Двойка мне». До того не удосужился спросить. «Планирую, понимаешь, операцию, привык все в одиночку, вот и косячу через шаг». «Естественно, вожу. Раньше мог поинтересоваться». С ядовитой интонацией ответила она. «Тогда давай за руль, а то эти спящие красавцы из соседнего дома каждую минуту могут проснуться», — сказал я, сделав вид, что не заметил иронии. «А я на пулеметы. Вести гладиатора не труднее, чем обычный грузовик. Внутри это все тот же ГАЗ-63, только по компоновке, развернутый задом наперед. Мотор оказался сзади. Боевое отделение там, где у грузовика кузов. Дело нехитрое, так все устроить. И броня нормальная. Винтовочную пулю бессердечника держит. А другие мы на сторону и не продаем. И сипайским частям бронебойные патроны тоже не выдаются. Так что взять нас могут только из пушки или, если случайно, миной накроет. Правда, есть еще колеса, но внутри они еще и губчатой резиной заполнены, чтобы даже на пробитых мог доехать куда надо. Вот мы и попытаемся». Ларри скользнула в водительский люк, я скинул ей туда шарик амулета, а сам заскочил в башню, уселся на висячее кресло с кожаными подушками. Положил руку на гашетку, общую для обоих пулеметов, рванул вперед назад длинный рычаг синхронизатора. Лязгнули рукоятки, взведения на ствольных коробках, патронники мягко заглотили свою добычу. Я смотрел передние и задние сальники. Не текут, а кожухи полны воды. Сегментные ленты плотно лежат на направляющих барабанах. Откинул прицел в форме концентрических колец из проволоки, выставил на прямой выстрел. Все, Можно воевать. Плохо только, что башня без крыши, только с боков защищает. Будем надеяться, что с чердаков никто стрелять не станет, и трамблон, винтовочный или гранату, какой внутрь не закинет. Будет неприятно. Мотор броневика зажужжал с стартером, схватился, повибрировал, потроил, выбросил два клуба вонючего дыма из труб, но затем заработал гладко и ровно. Я покрутил рукоятку горизонтальной наводки. По вертикали пулеметы с усилием сдвигались рычагом по бронзовому зубчатому сектору с разметкой по дальности. Тоже так себе решение. Ну да ладно, это же аборигеном на продажу сделано. Главное, что два Максима — это сила. Особенно учитывая, что каждому приставлено по коробу на 250 патронов, а по периметру башни таких коробов и еще шесть стоит в гнездах. Тронулся броневик резко, так что я чуть и не впечатался в гашетку. Все же с водительскими талантами у нашей демонессы так себе дело обстоит. Баранку крутить — это не караульных соблазнять плавным движением бедер. Ладно, два-два раз умеем преодолеть. А даже если и забор протараним, ничего страшного. «Машина крепкая, железная». Броневик катил по грязной улице тяжело, увесисто глотая неровности длинноходной подвеской. В поворот вписались еле-еле, а когда у самого частокола начали разворачиваться, я этот процесс волюнтаристики прервал, потому что из дома к нам бежали гномы с Машей. Бален тащил свернутую в неаккуратную кучу белоснежную простыню. Ори Кулак не забыл надеть свои шоферские очки с кожаной кепкой восьмиуголкой, а полы его чёрного пальто реглана развивались на бегу, как вороньи крылья. Дальше всё пошло проще. Сначала свалили свои рюкзаки на моторный отсек, цепляя их лямками друг за друга. Затем быстро натянули простыню поверх них, привязав её концы к ручкам, что тянулись вдоль бортов. Затем гномы кое-как протиснулись в люки, которые не под их плечищи были вырезаны. Машу усадили на колени Балину, потому что других мест в боевом отделении не было. Я сунул ей маузер. А Ларри, ничтоже сумнявшийся, перемахнула через край башни и пристроилась, стоя у меня за спиной, прижавшись ко мне грудью, жарко дышав, шею и обхватив руками за плечи. Заодно и прошептала. «А куда мне деваться? А? Предлагай». «Я на все согласна». Последние слова прозвучали несколько издевательски, поэтому я ничего из того, что хотел бы предложить, предлагать не стал, а лишь кивнул. «Командуй!» — прогудел из стального чрева броневика голос Ори. Эва, как он там, в трюме, резонировать стал. Впечатляет. Ждем старта пока. Тут вроде тихо», — сказал я, наводя пулеметы на пустынный проулок перед собой. «Сунься туда кто? Смету, как сор метлой», — затем спросил у Ори. «С горючкой как там?» «Под пробку, если уровню верить», — ответил гном. «А когда старт?» «Да вот сейчас уже должен быть». Тишина тянулась еще минуты три, после чего рассыпалась треском очередей и разрывов. Ударили в форте здорово, разом, грохот стоял такой, что в ушах зазвенело. Шарахнули из всего, что было, включая гаубицы, открывшие залповый огонь по предположительным позициям батарей противника. Из-за стены вверх начали подниматься густые клубы красного в рассветных лучах дыма. По всему городку засвистели свистки унтер-офицеров-сипаев, забегали, засуетились, затарахтели пулеметы в сторону ограды форта, потянулись трассы, откуда огрызнулись огнем. Гулко, как отбойные молотки, заколотили из дотов крупнокалиберные. Из соседнего двора начали выбегать полуодетые наемники с винтовками. Вид у них был ошалелый. Под ногами у них метался не менее ошалевший лохматый барбос, непонятно откуда взявшийся. Один из них, видимо, командир, увидев наш мир настоящий в конце переулка броневик, приостановился. Затем призывно махнул рукой. Мы, естественно, не прореагировали, хотя мотор работал на холостом ходу. Никто, кроме этого самозванного командира, на нас внимания не обратил. Все пробежали дальше. Однако этот упорный попался. Узкое лицо, немолодой, длинные усы. «Из озерного края, не спутаешь, там вообще бандит на бандите». Он решительным шагом со злым лицом подошел к нам, одним прыжком запрыгнул на броню, заглянул сверху в башню и тут же отлетел назад с дыркой в середине своей желтой повязки. А Ларри опустила пистолет с глушителем из круглого отверстия, в котором понемножку курился дымок. «Все, поехали!» Скомандовал я куда-то себе под ноги, и машина рывком тронула с места. «Видать, не Лари была вина в том, что я себе недавно чуть нос не расквасил, а сцепление. Не получится гному-шофёру плохо машину водить. Скорее, эльф не сможет из винтовки попасть в ведро с пяти шагов». Машина, рыча мотором, проехала по переулку до главной улицы, свернула налево и, плавно набирая скорость, покатила навстречу потоку бегущих сипаев. Проехали мы не больше ста метров, как на дорогу перед нами выскочил кто-то кольчужный с бантом оруженосца на плече, встал на пути, предостерегающий, подняв руку. Ори, предупрежденный о том, что нарожен лезть не надо, честно ударил по тормозам. Из-за угла выбежала строем до Дорота Сипаев в полной боевой выкладке у всех желтые платки на шеях. «Вот демоны! Как же мы-то до сих пор не догадались желтые тряпочки повязать? И хоть бы раз кто подумал!» «Нет!» «Ума нет, считай, калека». Рота пробежала мимо. Оруженосец в кольчуге махнул рукой «Проезжай, мол». А сам побежал следом, за сипаями, придерживая рукой висящую на ремне винтовку. А нам второй раз повторять не надо было. Ори сразу с места рванул. Проскочили по главной улице почти до самой рыночной площади, но там в очередной раз столкнулись с проблемой. Выход на нее был перекрыт баррикадой, причем из толстых бревен. столкнуть с сходу никакой возможности не было. «Можно рискнуть завалить забор, но черт знает, что там за ним». Зато у баррикады пятеро сипаев. В одного в руках длинная полена пулемёт Льюис. Стоят, на нас глазеют. Я выматерился, ударил кулаком по броне. Ларри шепнула мне прямо в ухо. «Тише, тише. Главное – спокойствие. Давай проезд искать. Как-то же они туда проехали». «Ори, давай влево бери. Там проезд поищем». «Скомандовал я себе под ноги». «Тоже недоработочка». «С убитых шлемофоны не сняли, а теперь не можем в бортовую сеть переговорную включиться. С другой стороны, шлемаки у них все простреленные, охота была эти горшки с расплесканными мозгами на голову напяливать». Броневик поехал по неширокой улице, под свисающими через заборы ветвями яблонь, которых здесь великое множество. Проехали один переулок, второй, но выезда на рыночную площадь пока не было. Я уже начал нервничать. Скоро здесь будет громовержец, который явно уже взлетает, И как знать, не захотят ли его пулеметчики поохотиться и на бестолково катающийся по улице броневик. А белую простыню можно и не заметить. И вообще разговор о барже был, когда белая тряпка обсуждалась. Так доехали до самого чистокола. Я даже хотел скомандовать, чтобы Ори ломился на пролом, свалив забор, но вспомнил, что примерно в этой части рынка, куда мы можем отсюда попасть, все застроено бревенчатыми срубами лавок, которые нам корпусом все равно не пробить. «Разворачиваемся!» Развернулись с трудом в три приема. Узко здесь было. Стрельба в районе форта стала вообще отчаянной, и мне послышался гул самолетных двигателей сквозь нее. Надо торопиться. «Давай быстрее!» — крикнул я вниз. «Понял!» — пробасил Ори и действительно прибавил газу. Мотор взвыл и поволок тяжелую машину все быстрее и быстрее. И на перекрестке с центральной улицей гном вынужден был резко затормозить. Из-за угла выехал еще один гладиатор, близнец нашего. Из люка по грудь торчал офицер в незнакомой мне форме какого-то из старых княжеств, взгляд которого уперся мне прямо в лицо. И глаза его начали расширяться и расширяться. «Хана конспирации!» — подумал я, срывая с пояса гранату F1, которыми мы разжились в форте. «Отлетело кольцо». Со звонким щелчком отскочил предохранитель, и увесистая рубчатая чушка по крутой дуге перепорхнула из моей руки в башню бронемашины. Офицер, даже не осознав сразу, что произошло, успел только рот для крика открыть, когда в чреве их гладиатора рвануло с металлическим гулом, как в кастрюле, а вверх вылетел клуб серого дыма. Офицер свалился вниз, как будто его дернули за ноги, И потерявшая управление машина, в которой живых не осталось, резко свернула влево и уткнулась массивным швеллером переднего бампера в воротный столб. «Ну все! ходу!» — заорал я, поворачивая башню влево. «К баррикаде! И вали забор!» Когда корпус нашего броневика вылез из-за угла на центральную улицу, я открыл огонь сразу, даже толком не рассмотрев противника у наваленных бревен, скорее по памяти. Пулеметы загрохотали, мелко затряслись у меня в руках, пытаясь сорваться со станка, а я дважды повел стволами, на дулах которых плясали желтыми цветками лепестки огня в одну и другую сторону. Гильзы со звоном сыпались из выводной трубки в брезентовые мешки, подаватель весело глотал ленту, а две струи пуль хлестали по пяти распростертым на грязной земле телам, выбивая фонтанчики и откалывая щепу штабеля. Ори тормозить не стал. Пока я достреливал караул, он опять разогнался и направил машину под углом на дощатый забор. Звено забора вывалилось, доски загрохотали по броне, броневик запрыгал. Ларри крепче вцепилась в меня с такой силой, что дух перехватило. Затем заквахтали разбегающиеся из-под колес куры, не съеденные мародерами, из-за чего я предположил, что хозяйство принадлежало кому-то из пятой колонны. На голову посыпались листья и ветки. Со страшным треском осел легкий курятник, завизжала, убегая, караульная собака. А наша машина, ревя мотором, свалила второй забор и вырвалась на оперативный простор, базарную площадь. Простор оказался несколько стесненным. Вся площадь была заставлена грузовиками лжекупцов, купцов настоящих, крестьянскими телегами. Лежали кучи добра, явно награбленного в пограничном, повсюду ходили вооруженные бандиты и сипаи. Стрельба из пулеметов панике не вызвала, стреляли везде, и лишняя длинная очередь никого не напугала. И когда забор рухнул, и мы вылетели прямо к толпе, мародеры лишь шарахнулись в сторону, выражая неудовольствие красноречивыми жестами и еще более красноречивыми словами. А я, понимая, что быстро нам не пробраться, а каждая секунда промедления может стоить жизни, крикнул Ори, «Давай в объезд площади, по большому кругу!» Сам же в это время изо всех сил крутил рукоятку горизонтальной наводки, разворачивая стволы Максимов на толпу. И в этот момент над городом пролетел громовержец, победно гудя моторами. Он прошел над рыночной площадью, поднимаясь все выше, вызвав настоящий ураган винтовочного огня в свою сторону. Мне даже казалось, что я вижу, как пули выбивают искры из его фюзеляжа, хоть на самом деле видеть этого не мог. Не знаю, повредили его или нет, Отсюда не видно, но шел он ровно. Самолет ушел за пределы города, плавно завалился на одно крыло, ложась в пологий вираж. Опять приблизился, а затем на его борту заплясали сразу четыре огонька, а сверкающие трассы потянулись куда-то за рынок. И через пару секунд там рвануло, причем с такой силой, что в воздух взлетел в клубах черного дыма, разваливающийся на лету на составной части сарай. Видать, по штабелю минных ящиков залупили, иначе и не подумаешь». «На нас уже никто не обращал внимания. На площади царила паника. Кто-то куда-то бежал, кто-то прятался. Некоторые, упав на колено, бесполезно стреляли в самолет из винтовок ручных пулеметов. И тогда я решил добавить веселье и хлестанул по всей этой толпе из двух стволов длинной на полсотни патронов из каждого очередью, благо водяное охлаждение позволяет». Двойная струя пуль хлестнула по машинам, по прилавкам, по телам, вздымая клубы пыли, крови, щепок, выбивая, как огненным бичом из тела толпы, отчаянные крики. Мотор ревел, броневик несся в объезд, огибая базарную площадь. Затем нам навстречу попался заляпанный камуфляжными пятнами и грязью ГАЗ-63 на высоких колесах с кузовом, полным людей с оружием и в кольчугах баронских дружинников. Я навел Максима на кабину и утопил большими пальцами гашетку. Брызнули во все стороны искры, посыпалось стекло, выбило дым из мотора. Водопад свинца обрушился на дощатый кузов, кроша в нем всех в мелкий винегрет. Уцелевшие с криками вываливались из машины, разбегаясь кто бегом, кто ползком во все стороны в поисках укрытия. В нас начали стрелять, пули бессильно защелкали по броне, Ларри захохотала, Я снова выкрутил башню влево и опять завел длинную очередь по базару, заставляя укрыться осмелевших было стрелков. Демонесса улилюкала, а затем по разбойниче длинно и громко свистнула в два пальца. Она явно наслаждалась происходящим. В этот момент снова ударил по городу громовержец, причем одна из кос била по базару, выплескивая вниз пули всеми четырьмя своими вращающимися стволами. Следом за быстро перемещающимся столбом пулеметных трасс поднимался в небо густой столб пыли, выбиваемый из земли. Касание Максим, даст так даст!» Это оказалось последней каплей для тех, кто пытался укрыться там между прилавками. Стрельба из винтовок прекратилась, началась паника. Наш броневик несся среди разбегающейся толпы. Я постреливал во все стороны короткими очередями, добавляя оживление процессу. Димонесса хохотала, гномы ругались матом, причем по-людски. Только Маша молчала, как приличная девушка. Наконец ряд лавок закончился. Дальше была открытая площадь и городские ворота. В воротах не было никого, все разбежались. Я на всякий случай обстрелял окна над надвратной вышки, чтобы оттуда никто не пальнул в открытый верх башни. И вскоре наш броневик вылетел через ворота на складской двор у пристаней. Пулеметчики за кирпичной баррикадой были на месте, но что случилось, они не поняли. Они постреливали из пулемета над продолжающим кружить над городом-громовержцем, а на нас не обратили никакого внимания. А что на нас его обращать? Если по машине судить, мы свои. Поэтому, когда мы подъехали к ним вплотную, расчет из троих человек лишь приостановил стрельбу и повернулся к нам». Я высунулся из люка, сорок четвертым в руке, и прежде чем они успели хотя бы моргнуть, прицелился пулеметчик прямо в середину лба, прикрытого желтым платком, и нажал на спуск. Из револьверного ствола вылетел сноп огня, а бандиту словно кузничный молот в лоб угодил, отшвырнув его на второго номера и сбив того с ног. Третий попытался убежать, пригнувшись и бросившись в сторону, но пули такого калибра, угодившей в спину, хватило ему за глаза». Его бросило вперёд, и он затих, пропахав лицом по земле. А затем двумя выстрелами я добил сбитого с ног. Всё. Больше из врагов никого. Я перемахнул через край башни. Оставшись на броне, следом выпрыгнула Ларри, из люков вылезли гномы. «Машину не брошу!» — заорал Ори. «А что сделаешь?» — крикнул я в ответ. «Не знаю!» — с отчаянием прокричал водитель. «А не знаешь? Так не...» Закончил фразу я непарламентским выражением. «Хватай тюки и цинки с патронами и бегом в рубку! Баржа тебе вместо броневика! Пулемет на кормовую вахту ставьте!» Балин сообразил быстрее и уже несся на борт со своим рюкзаком, еще чьим-то, да еще держал в руках тушу пулемета с растопыренной во все стороны треногой. Ларри и Маша тоже бежали туда с вещами и оружием. Я один за другим вытащил шесть запасных коробок с патронами из держателей в башне, передавая и Хори, который составлял их на земле. Схватили сколько могли, тоже побежали на борт. Самолет, который умудрился еще что-то взорвать в городе, продолжал отвлекать внимание от нас. Загрузились полностью за три ходки. Бален даже два мешка с песком притащил, навалил на металлический бруствер вахты. За ними мы установили пулемет, обращённый к городу. Ори запустил судовой дизель, тяжко и медленно заколыхавшийся под палубой. Я забросил в боевое отделение броневика шесть двухсотграммовых шашек тротила, смотанных проволокой с куском тлеющего шнура минут на 5, а сам уселся к пулемету за стрелка. Дело знакомое. В армии мне популеметить немало пришлось, хоть и не из Максима. Но и Максим знаю наять. Без вопросов. Да, мы укрылись за бортом пустой, к нашему счастью, баржи. А затем мы отбыли, причем очень драматически. Балин перерувил канат своей острой, как бритва секирой. Обороты дизеля участились, колебания дощатой палубы сменились крупной дрожью, и мы медленно отвалили от пристани, выгребая на речной стрежень. Наша посудина развернулась кормой к городским воротам и пошла, все ускоряясь и ускоряясь, оставляя за собой расходящийся шлейф приглаженной и бурлящей воды». Лишь когда мы оказались на самой середине, из ворот начали выбегать вооруженные люди в разношерстной форме, некоторые падали на колено, некоторые вскидывали винтовки стоя, но над нашими головами довольно густо засвистели пули. Расстояние было уже метров пятьсот, не меньше, вода затрудняет определение дистанции. Я взял в прицел толпу у ворот и выпустил очередь патронов на 10. Пулемет затрясся, сильнее, чем башенный из броневика. Фонтанчики, выбитые пулями земли и пыли, поднялись по самому берегу, по воде и почти у толпы. Недолёт. В ответ с берега затрахтели два Льюиса. Замигали два огонька, свист пуль над головой стал гуще. Вокруг баржи тоже плеснулись фонтанчики воды, пара пуль со стуком угодила в толстые доски настила. Я подкрутил прицельное кольцо, добавив сто метров прицел, почти нежно обхватил рукоятки затыльника расслабленными руками, и утопил большим пальцем рубчатую клавишу спускового рычага. Максим послушно завибрировал, жадно глотая ленту и осыпая доски палубы горячими гильзами. Накрытие. Сердцевина полосы попадания хлестнула плавно по толпе, и я, не отпуская рычага, завел долгую на все оставшиеся 240 патронов очередь по нашим преследователям, плавно ведя ствол слева направо, буквально засеивая пулями берег. Прицел вибрировал, тряслась слегка тренога на надульнике, плясал хвост огня. А бесконечная струя тяжелых пуль летела вдаль, затягивая пылью от попаданий неплотный строй врага. Нервы у преследователей не выдержали, и они начали разбегаться, укрываясь кто где, гораст. Оба Льюиса тоже заткнулись. Отдельные винтовочные выстрелы шли не точно, расстояние между нами все увеличивалось и увеличивалось. Через минуту в нас мог попасть только снайпер или эльф, но нанести серьезный ущерб нашей барже даже он бы не смог. Все уязвимые для огня из легкого оружия узлы были укрыты. Я прислушался. Вода в кожухе булькала, из-под крышки с клапаном поднимался пар. Стрельба с берега стихла совсем. А в довершение картины рванул броневик, выбросив из жерла открытой башни и из люков снопы огня и черного дыма, вновь заставив залечь поднявшихся было с земли бойцов противника. Но «Ну все. Кажется, сбежали», — объявил я экипажу. Так оно и было. Даже фальшфейры зажигать и ракет пускать не понадобилось. Не обратил на нас громовержец никакого внимания, а покрутился над городом, пострелял еще немилосердно и улетел за горизонт, уйдя на запасной аэродром, что в городищах. По поступавшим данным, там власть была по-прежнему княжеская, не то что в пограничном. Заодно и связь установит, и подмогу приведет. «Не погонятся?» — спросила сидевшая рядом Маша. «Не думаю», — помотал я головой. «Катеров у пристани не было, остальные баржи не быстрее этой, гнаться придется долго и упорно. Да и кто мы для них? Им еще целый форт штурмовать, причем судя по всему, без минометов. «Хорошо бы», — вздохнула колдунья и откинулась назад, даже не заметив, что оперлась на бедро ехидно ухмыльнувшейся Лари. Но против обыкновения Демонесса пугать Машу не стала. Похоже, она тоже расслабилась, хоть вроде веселилась во время заварухи. Тяжело топая по палубе, к нам подошел Бален, уселся рядом сопя, Расстегнул ворот кожаной куртки, поскреб в бороде, а затем спросил. «Сколько идти-то нам?» если не останавливаться то считай что двое суток ответил я прикинув расстояние улар река вихлястая пропетляем долго с топливом как с топливом без проблем без четырех танк в три полных хватит до нижнего новгорода если взбредет туда идти а вот ты мне скажи если патруль тверской нас остановит а баржа чужая отмажемся отмахнулся я надеясь на военное положение и свое сыскное поручение уверен спросила уже маша Уверен, имеем право временной реквизиции средств транспорта, если того потребует служба по защите государственных интересов княжества. Вспомнил я фразу из устава охотничьего сообщества. Такая же и у рядников есть, и у жандармов, и у городовых, точно знаю. Главное потом вернуть куда положено. К тому же... — А ты табличку смотрел, откуда баржа? — спросил я Балина. — Неа, — мотнул тот головой. — Ладно, я сам посмотрю. Это ведь тоже вопрос насчет таблички этой самой. Нападавшие прибыли в город как купцы, и дорогой, и рекой. Если это баржа... Ладно, чего впустую рассусоливать. Я встал и пошел на нос, в крепкую, обшитую испятнанной пулями сталью рубку, с окнами-бойницами. Зашел внутрь, чуть отодвинув в тесном помещении широченного оре. Бронзовая табличка с регистрационными данными всегда прикрепляется на колонку штурвала, как было и здесь. Текст был на двух языках – русском и пореченском. Как тут называют язык, делящийся на множество диалектов, на котором говорят почти все народы по течению Великой до самого Астраханского княжества. Гласил текст, что баржа принадлежит купцу бер Асату, порт приписки город Мельвар, что в герцогстве Балер. «Хм, как хочешь, так понимай. Мог быть честным купчиной, а мог и злодеем. Ладно, дальше видно будет, что сейчас всякой ерундой голову забивать». Как баржа идет? спросил я у Ори. А заодно где управлять научился? В цариц не учился всем управлять. Машина, катер, баржа, даже самолет могу, но только у два. На других не пробовал, важно заявил гном. Да, гномы в своем амплуа. Хлебом не корми и пивом не пои, но к технике допусти. Сейчас он вполне уверенно стоял за штурвалом баржи, широко расставив толстые ноги в тяжелых высоких ботинках, поскрипывая кожей реглана, когда приходилось вращать колесо. Солидный вид, как памятник самому себе. «Дурное болото скоро будем проходить?» — спросил я о самом животрепещущем на настоящий момент. «Часа через три», — задумчиво ответил Ори, поглядев на хронометр, счетчик лага и расстеленную карту. «Ну, это нормально». «День только начнется и приготовимся». «Я ящик нашел, сказал Балин, неожиданно засунувшись в рубку. «Неплохо, но ни о чем не говорит. Динамит они могли честно купить для строительных работ», — ответил я. «Я вот сейчас пулемет заново заряжу, вскоре дурное болото, и динамит далеко не убирай. Шнур есть к нему?» «Это верно, мог и купец возить динамит», — согласился Балин. «А шнура бухта целая, локтей тридцать». так на ящике лежало. лежала. Это хорошо, глядишь и пригодится. Еще две обрезанных курковых горизонталки 12 -го калибра нашел и целый ящик патронов с картечью. Вот это хорошо, это специально приготовлено, мимо болот ходить, надо будет на палубу поднять. Сейчас на дизель гляну и подниму, сказал Бален. Бален спустился в люк машинного отделения осмотреть дизель. Я же опять вышел на палубу и протопал на корму. Присел возле Маши, задумчиво глядящей на совсем удалившейся пограничный и блестящую поверхность реки. «Как себя чувствуешь?» Устала немножко. А сейчас нормально. Есть только хочется». «Сейчас попробуем что-то придумать. Пайки мы взяли, но тут камбус должен быть». «Я посмотрю. Ты сиди. Я умею готовить», — сказала она, встала и направилась вниз по трапу. На таких баржах всегда внизу имеются две крошечные каютки и камбус, Экипаж редко превышает три человека, но ходят баржи далеко и надолго. Иной купец по весне, как лед сойдет, выйдет на реку и только осенью домой возвращается. Так и живет на своей барже. В тесноте, да ближе к делу. И кто говорил, что доля купеческая легка? Дорастешь до первой гильдии, тогда и расслабишься. Ларри между тем пересела на борт, свесив ноги. Аллегорическое изображение беспечности, но по отношению к ней в это как-то не очень верится. Надо, надо будет найти время чуть расспросить ее о тифлинговском житье-бытие. Очень уж много нового я узнаю о ней с каждым нашим приключением. Хочется прояснить отдельные моменты, хоть ни в чем таком я ее не подозреваю. Свою верность как спутника она доказала делом уже не раз. Да и вообще, такая она... Ммм... Да... Я вернулся к пулемету. Для начала осмотрел машинку внимательно. Ничего, не новенький, но и не старьё. Вполне живой агрегат. Сальники не текут, расчёт чёткий был, наматывал своевременно и аккуратно. Я подобрал с палубы ведро с верёвкой, заглянул в него, чисто ли. Затем зачерпнул воды из реки. Здесь дно песчаное, ила нет, воду пить можно. После болот она уже помутнеет, пожелтеет, и так до самой великой потечет. откинул широкую крышку на кожухе слил воду из него затем аккуратно но все же расплескивая налил из ведра в горловину свежий холодный пусть пулемет готов будет на все сто подтянул крашенную шаровой краской жестяную коробку с лентой откинул крышку прихватил наконечник ленты воткнул его в окно приемника нащупал слева через левое окошко потянул на себя и вперед толкнул рычаг опять потянул опять рычаг Такая у Максима процедура зарядки затейливая. Но уж как зарядил, так дальше не задумывайся. Пулемет надежный, хоть и устаревший. Затем поправил треногу, чуть развернув в сторону ожидающегося болота, выставил на прямой выстрел. Примерился, прицелился. Вроде кругом готов к обороне. «Кого ждешь, Пират в погоне? Или из болот кого?» Высунулся из рубки Ори. «Река в этом месте шла прямо, равно как и фарватер». Эти вообще не рули. Вот он расслабился. «Всех сразу, но скорее из болота», ответил я, затем сказал. «Слушай, ты бы тоже свой штуцер приготовил? В этих краях всякое бывает. Подчас такой из-под воды на борт лезет, что хоть из пушки в него поли. «Так день же деньской кругом», удивился Ори. «Да полудня к болоту подойдем, какая нечисть полезет». «Водяная», исчерпывающе ответил я. Водяная нечисть ночным временем особо не заморачивается, ей под водой и так темно, рванет из воды на пару секунд, чтобы кого-то с борта сдернуть, и опять на дно. Знаешь, сколько народу именно в этом месте гибнет? И как раз потому, что думают, как ты, среди бела дня нечисть не нападает. «Не врешь? с подозрением посмотрел на меня наш кипер. «Оно мне надо?» — резонно возразил я. «И кого тут ждать можно?» «Да много кого». Задумался я. «Считай весь список. Самый опасный в такое время рыпач, как его в называют, или малый горгулец. Мерзкая тварь». «А это что?» Заинтересовался Ори. «Разновидность горгульи но водяная. Очень быстрый. Может на борт выскочить. А самое главное, плюет с какой-то невероятно вонючей липкой дрянью, которая к тому же дурманит. Если на тебя угодит, через несколько секунд свалишься. Надо смывать немедленно». «Это как?» «А в воду прыгать?» «Так сожрут же», — удивился Ори. «Сожрут», — согласился я. «Поэтому нельзя давать плеваться или уворачиваться надо. Он тонкой струей плюется, но предварительно пасть раскрывает, и у него пузыри, как у жабы, надуваются. Поэтому можно понять, что сейчас плюнет, и увернуться. Но может и не плюнуть, а прямо так напасть, если есть вероятность сразу тебя за борт стащить. Большой? Метра четыре в длину бывает». «Узкий, гибкий, на четырех ногах, может хвостом хлестнуть. У него позвонки колючие, наружу торчат. Та еще тварь, в общем. Ещё речные импы могут напасть. Это как зубастые жабы с короткими хвостами и немалыми когтями. Кидаются всегда стаи. Три таких жабы человека разорвут за несколько секунд». «И что делать будем?» — загрустил от такой перспективы Ори. «Да ничего», — пожал я плечами. «Ждать и вооружаться дробовиками». Они для таких дел с подручней. Два у нас есть, еще два балин в трюме нашел. Сейчас принесет. В стволку в руки, патронташ на грудь и револьвер под рукой. Нас много, отобьемся. Тут баржи все время ходят и ничего отбиваются. А штуцер тебе? На кого нужен? Не успокаивался в своих волнениях Хори. На всякий случай, если вдруг водяной конь появится, говорят, вроде видели в Уларе такого, хотя не знаю, правда оно или нет. Погодь. «Водяной конь вроде в зимнем море водится». «Сам в книжке читал», — нахмурился гном. «Верно. Там он вообще гигантский. Шхуну может утопить. А в реках и озерах поменьше, но все равно метров на десять бывает, если с хвостом и шеей считать». «Вот для него и штуцер. Ты его видел?» «Нет, что ты. Слышал от заслуживающего доверия человека, что тот знает другого человека, который видел...» «Вот так». «А, ну ладно». Успокоился Ори и ушёл в рубку, приближался поворот. Из трюма поднялся Бален, вынеся два ружья, вовсе не обрезанных, а просто краткоствольных, и здоровенную коробку с патронами. Это у гномов есть манера называть подобное оружие обрезами. Впрочем, у нас их вообще огрызками зовут. Одно ружье я сразу же сунул ему, заставив набить патронами карманы, а второй отнёс шкиперу. «Пусть наготове будут». И сам свою вампирскую двухстволку приготовил. Затем Балин опять сбегал в трюм и притащил 8 штук динамитных шашек, которым нашлись шестисекундные готовые запалы, делавшие их чуть ли не гранатами. Явно хозяин баржи возил этот динамит для обороны от тварей болотных. Очень уж стандартный набор получился вместе с двустволками. Мы поделили шашки пополам, по четыре каждому, и я распихал их по карманам. Лучше уж быть готовым к любому повороту событий. Вскоре из камбуза через вентиляционный короб потянуло жарящимся беконом. Все начали настороженно принюхиваться, даже Ларри. Бешеный прорыв через город на захваченном броневике, стрельба и захват баржи, и все это с утра и на свежем воздухе. Лучшая утренняя зарядка. И аппетит возбуждает. Примечание автора. На вооружении дружин и армий старых княжеств часто стоит бронеавтомобиль-гладиатор, сделанный на манер германского легкового бронеавтомобиля SDK FZ-222. На базе внедорожного грузовика ГАЗ-63 со спаренными Максимами или Шварцлозы в простой открытой сверху башне. Привод на четыре колеса, мотор сзади, противопульное и противоосколочное бронирование, максимально простая, но довольно надежная конструкция. По боевым качествам заметно уступает «Змею» и «Виверне», стоящим на вооружении армий новых княжеств. РПБА-1 «Горгулья» – легкий плавающий броневик, выполненный на базе все того же ГАЗ-62. Конструкция его взята со старосветского БРДМ-1. Только в связи с уменьшением линейных размеров вместо четырех выдвижных колес у машины всего два. Бронирование противопульное, вооружение пулемет ПКБ с боекомплектом 1200 выстрелов. Вариант меньшей вместимости, но лучше вооруженный, с пулеметом 12,7 мм «Утес» и соосным ПКТ в конической башне, именуется «Виверной». А смысл имен и «Горгулья», и «Виверна» — это некие хищные твари, которыми достаточно богато великоречие. Гномий язык называется людьми «Двергским». от одного из имен гномьего племени, которыми их наградили люди. Сами же гномы зовут себя Казат. Тур. Ящер. Травоядная, но очень агрессивная, присмыкающаяся, покрытая мощной роговой броней. И с головой, увенчанной четырьмя торчащими вперед острыми рогами. Весит до четырех тонн, сбивается в стада. На дороге такому лучше не попадаться, но при этом является объектом спортивной охоты, да и промысловой, Панцирь и рога ценятся ремесленниками. Порошок из рога повышает мужскую потенцию. Вова Труба. Бандит с компанией из поля С ними группа Волкова имела трактирную драку по пути в пограничный. Пулемет Льюис. Ручной пулемет производства Астраханского арсенала, копия известного пулемета системы американца Айзека Льюиса, пошедшего в массовое производство с началом Первой мировой войны. Ручной пулемет с воздушным охлаждением и питанием из дисков на 47,97 для стрельбы со станка или упора патронов. Великоречие выпускается под 7,62 на 54. Читателям известен по кинофильму «Белое солнце пустыни». Тот самый пулемет, из которого стрелял с цистерны товарищ Сухов. Конструкция самоходных барж предусматривает максимальную защиту от огня противника именно сзади, что позволяет при нападении пиратов отстреливаться, не замедляя при этом хода. Водяной конь. Разновидность водяного ящера, очень напоминающего доисторического плезиозавра, но с шеей чуть короче и головой покрупнее, напоминающей крокодилью. Голова и верх шеи покрыты толстыми роговыми щитками, на конце хвоста есть шипы. Поэтому стрелять ящеру рекомендуется в грудь, потому что щитки пуля может и не пробить. либо пользоваться особо мощными штуцерами, как у Ори, которые щитков не пробьют, может быть, но дух вышибут. Короткоствольные двуствольные ружья – популярное оружие самозащиты речи Для тех, кто нуждается в оружии для самозащиты от монстров и нечисти дома или, скажем, в поездках, производятся ружья 10-го и 12-го калибра со стволами без сужений длиной от 40 до 50 сантиметров. В силу небольшой длины они достаточно мобильны и на небольших дистанциях боя чрезвычайно смертоносны, особенно при стрельбе дуплетом. А короткоствольные одностволки из-за их дешевизны и простоты конструкции вообще имеются в каждом доме, даже у крестьян в старых княжествах. Все лучше для самообороны, чем, к примеру, топор. К тому же умелые стрелки тоже любят одностволки, в них просто чередовать разные типы патронов. А хороший стрелок может палить из одностволки со скоростью примерно один выстрел в 3 секунды и попадать при этом.